Дело было вечером. И не такой уж был поздний вечер. А почему-то казалось, что уже глухая-глухая ночь. Еще казалось, что утро больше вообще никогда не будет, что вот нынче было последнее, что вся эта привычная кутерьма с заходами и восходами тоже взяла, докончилась, сколько можно. К тому же с неба все время что-то падало. То ли дождь со снегом, то ли снег с плевками. И вот угораздило именно в такой вечерок Кукуева возвращаться домой. Будешь кровью иссякать, никто двери не откроет. Правильно думал Кукуев, поглядывая на многоэтажные жилые дома. И вдруг он почувствовал, он почувствовал, что за ним кто-то идет, очень сильно испугался. Это прям даже удивительно, как смог Кукуев это почувствовать на таком большом расстоянии и сразу так сильно испугаться. Возможно, этот удивительный дар достался Кукуеву по наследству, генетически, а может быть он был просто самородок. Но что еще интереснее, Мамаев, так звали человека, шедшего за Кукуевым, испытывал страх ничуть не меньший. Вероятно, причиной была спина Кукуева. Еще 5-6 лет назад спина как спина, а нынче какая-то какая-то криминогенная. Вот в таком состоянии они продолжали двигаться вперед. Кукуев в ожидании, что сейчас Мамаев налетит сзади, а Мамаев наоборот, что сейчас Кукуев забежит за угол, там его дождется и, и как назло при деньгах сегодня, подумал Кукуев, нащупывая в кармане свои 12.80. «Хорошо, еще ничего схисного не несу». Говорят, третьего дня одного мужика за десяток яич шпокнули. Четыре яйца он хоть успел съесть прямо со скорлупой, остальные бедняга не успел. Вот ведь как на желудок народу надавили. Раньше-то совести не было, а теперь с голодухи последний отшибет. Рассуждал Кукуев, и чтобы как-то себя успокоить, он запел знакомую из детства лирическую песню «И как один умрем в борьбе за это». Тем временем, Мамаев, чтобы тоже немного успокоиться, решил закурить. Он достал со дна кармана заветный чинарик, аккуратно завернутый в червонец. Ченарик был жирненький, увесистый, длиной сантиметра два вместе с фильтром. И Мамаев совсем уж было собирался закурить, и вдруг вспомнил вчерашнюю развлекательную телевизионную передачу, в которой сообщалось, что в городе Санкт-Петербурге один санкт-петербуржец, И вдруг вспомнил вчерашнюю развлекательную телепередачу, в которой сообщалось, что в городе Санкт-Петербурге один Санкт-Петербуржец замочил другого Санкт-Петербуржеца за бутылку водки. Если в Петербурге за бутылку, в Москве уже могут и зачинали, как-никак столица. Правильно думал Мамаев... Пряча на обратно на дно кармана, на всякий случай он еще сверху так присыпал мелочью. При переходе дороги Кукуеву пришлось пропустить какую-то большую тяжелую машину. Почему-то он сначала подумал, что это танк. Но приглядевшись, он облегченно вздохнул. Это была самая обыкновенная баллистическая ракета. Она тоже возвращалась домой из Европы. А может быть наоборот, погасив немного дома, уже ехал опять по старому адресу. Короче, после встречи с родимой ракетой дистанция между Кукуевым и Мамаевым значительно сократилась. Оба теперь боялись друг друга еще сильнее. Кукуев почти перешел на бег. В конце концов, есть еще интеллигентные люди, в смысле не бандюги. уговаривал себя Кукуев, и тут он услыхал сзади дикое, дикое с присвистым дыхание Мамаева, со страху перешедшего на бег. Конечно, Кукуев не слыхал, чтобы в конце 20 века люди где-нибудь все еще занимались блюдоедством. Но чтобы в конце какого-нибудь века почти что 150 миллионов людей думали и поговорили бы только о еде, он тоже не слыхал. И, наверное, поэтому Кукуеву почудилось, что сейчас огнедышащий Мамаев не ударит его чем-нибудь тяжелым сзади сверху, а просто вопьется в него зубами сзади снизу. Поэтому Кукуев стал слегка выгибаться. Как бы, клонясь назад от сильного встречного ветра, и как бы от ветра бокового разворачиваться боком, чтобы возможный укус простого российского людоеда пришелся бы в тазобедренную кость, ее хоть не так жалко. Увидев такие страшные движения впереди бегущего, Мамаев понял, что жить им осталось недолго. И как обычно бывает в последние мгновения, ему захотелось крикнуть своим соотечественникам что-нибудь самое-самое выстраданное. Года 3-4 назад он бы без раздумий крикнул «Люди, будьте бдительны! Не дайте садистам и негодяям затоптать нежные ростки демократии!» Теперь ему хотелось крикнуть только одно «Люди, будьте бдительны! Отоваривайте все свои деньги в начале месяца, потому что конца месяца может не быть!» Вот так вот гонимые холодным ветром и лютым страхом неслись два человека по московскому пустырю, на котором, конечно, при желании можно было бы запросто и расселить, и трудоустроить какой-нибудь государствица, ну там типа Лихтенштейн или, прости господи, Гваделупа. И уже на развилке Кукуев рванул направо к своему дому, а Мамаев погнался прямо к своему Горячий трудовой пот заливал им глаза, поэтому оба были уверены, что погоня продолжается. И уже в своем парадном, карабкаясь по лестнице, Кукуев подумал, что если сегодня останется в живых, тут же напьется горячего зеленого чая. А потом уже по новой традиции они всей семьей соберутся на кухне и за душевными песнями будут сушить на оставшийся 93-й год черные сухари. И Мамаев тоже предвкушал, как если добежит, как включит телевизор, как сядет на стул, как достанет заветный чинарик, как затянется братским болгарским табачком, чтобы хоть чуть-чуть унять свое политическое волнение. Главное не порубить топором телевизор вместе с этими российскими парламентариями.